регистрация фирмы под ключ срочно. Почти всегда корпорации создавались с какой-то благородной целью или с идеей пользы обществу. Из-за этого у них были какие-то бонусы. Разрешения выдавались королем, причем платно и только если создателям удавалось доказать, что дело задумано полезное. Потом их стал подписывать парламент. Поначалу самая крутая привилегия это была монополия, например, эксклюзивное право торговать с какой-либо страной или право прорыть какой-нибудь канал. Чтобы не возникало сильной конкуренции, разрешение на создание новой компании могли не выдать. Если же его выдавали, то там указывался размер капитала, ограничивались виды деятельности и срок. Корпорации все еще были временные. Со временем смена собственников и ограничение их ответственности стали неотъемлемыми атрибутами корпорации это позволило создателям привлекать горы денег. Небольшие инвесторы, которые рисковали незначительной частью своего капитала, совершенно спокойно относились к тому, что фирмы управляет какой-то директор. И в итоге вышло так, что разделение собственника и управляющего превратилось в преимущество. Ну и с другой стороны в недостаток. Начиналась английская «индустриальная революция», А правительство все еще принимали долгие и порой странные решения насчет того кому позволить регистрацию а кому нет что-то надо было делать Выходом стала новая концепция электрический стул шучу просто всем желающим разрешили регистрировать публичные компании всего лишь отправив заявку прелести корпораций стали доступны всем.